Вот тот же Каташихин вышел на морято, а окончил чем? Знамо там словно повольнее жизнь-то, да это ли нам нужно? Ну да это оставим. А тяжелее всего для меня то, что во всем какая-то гниль у нас заводится, все какими-то косыми да неправедными путями идет. Вот давеча Годунова вспоминали. И все, что после него было. А разберись по совести». Ведь все до единого, что за это время власть один у другого вырывали, только о своей мощнее и заботились. Как бы поскорее да побольше награбить. Помнишь письмо Шереметьева Федора Ивановича к Голицыну в Польшу, как они насчет выбора Миши Романова разговаривались «Миша, де молот, разумом не дошел, и нам будет поваден». А о народе и думушки нет. Конечно, на словах-то поди-ка, какими соловьями все разливаются, а посмотришь поближе — обман. Церковь опять возьми. Уж тут ли греху до да обману быть, казалось бы, ведь самое святое для человека место. А помнишь, какие штуки Легоридда и все эти другие бродяги на суде над Никоном выстраивали? Ведь совестно слушать было. Если зашло дело о том, какой власти царевой или духовной на первом месте быть, так и решай это дело как по совести, по закону. А помнишь, как Лигарит махнул, что у такого царя, как Алексей Михайлович, злых наследников быть не может, и потому подчинение церкви царю ей вреда не принесет? И все это, чтобы выслужиться. И своего добился». Его проклял иерусалимский патриарх золотинства, а мы отсюда послали патриарху любительных подарков на тысячу рублев, и тот свое проклятие снял. Где же совесть-то? Где же правда-то? Или опять возьми правление наше?» «Верно, что трудно теперь одному за всеми непорядками угоняться, верно, что надо почаще собирать людей всего государства московского для суждения о делах государственных, для совещаний царя со всенародными человеки, как били о том челом гости и торговые люди лет пять тому назад. А стоит пойти навстречу, как начинается опять всякое мошенство, измена, нестроение». Помнишь, в пятьдесят первом году из Крапивны на собор был какой-то боярский сын федоска прислан? А потом посадские люди челом били царю, что такого воришку, составщика и пономаришку они не выбирали, и что ему, у великого государева, дело быть нельзя. Так кто все воевода подстроил? Все равно, кто подстроил. И воевода такой же русский человек, как и мы. А как он на дело-то государское смотрит? Вот енисейский воевода Голохвостов надумал отдавать от себя на откуп зернь и корчму и безмужных жен. Нечто можно поклеп за это на всех класть. И можно и должно. Ежели ты себя за всех виноватым не чувствуешь, то несть нам спасение. Все мы одно, да. И требуем. Собери людей, вопроси совету, слушай земли. «Соберут их, а они начинают. В том во всем твоя государская воля, а нам о том советовать не пригоже. Мы на службу готовы, где государь укажет быть. Только всего и мнение у него. Так зачем тогда их и собирать? Вон Крижанич все печаловался, что не может русская власть средним путем ходить, что во всем она меры не знает, что все по окраинам да пропастям блуждают. А разве это не от нас? «Вся беда наша в том, что просвещения книжного в нас нету», — сказал Матвеев. Царь Михайло Федорович сам едва по складам читал. «Многие бояре высокие должности занимают, а имени своего подписать не могут. А откуда его просвещение-то взять, когда училищ нету, а в чужие края и носу высунуть не смей? А помнишь, Алиария на Москву звали?» Ты де и астроломию знаешь, и географус, и беги небесные, и нам где такие люди нужны? А потом, и пяти лет не прошло, этот самый географус в ереси записали. А наши крутолобые это еще все плачут, что больно мягко наше уложение. Тут взвоешь, а им все мало. А в тех училищах, которые есть, чему учат, чем учителя похваляются? Откроются им всякие книги печатные и письменные, и всякие дела и крепости, откуда вразумляются и вчиневаются, и чем устрояются. И всякий, кто знает грамматики, уже философом слывет ученым.